Креативность, определение способность или склонность создавать что-то новое, категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, схожие качества, наличие творческих способностей. Возможные причины, заботливые творческие родители, желание оставить след или оставить что-то после себя, ненасытная любознательность. Потребность в эмоциональной связи с окружающими, эмоциональная чувствительность, природная одаренность. Жизнь в окружении творческих людей, осознание пустоты и желание ее заполнить. Персонаж видит и ценит нестандартные проявления красоты, желание быть полностью уникальным. Связанное поведение. Эксцентричность. Умение находить красоту в вещах, кажущихся всем обыденными. Богатое воображение. Персонаж придает уникальность всему, что делает. Сильное чувство ответственности перед обществом. Экспрессивность. Творческий подход к решению проблем. Самодисциплина в вопросах собственного творчества. Желание знать истории людей и понимать, что повлияло на них. Упорство работает над проектом до достижения цели. Хороший слух, персонаж очень музыкальный. Персонаж испытывает яркие, и порой чрезмерно сильные эмоции. Адаптивность. Любовь к приключениям, желание приобрести разный опыт. Спонтанность. Персонаж сомневается в себе, если его творчество не производит глубокого впечатления на окружающих. Интуиция и эмпатия. Интерес к тайнам и неизведанному. Возбуждение от появления новой идеи. Одержимость последним креативным проектом. Персонаж становится молчаливым или кажется погруженным в свои мысли. Высокая степень концентрации. Персонаж обижается, если окружающие не проявляют интерес к его работе, когда ее демонстрируют. Персонаж забывает уделять внимание некоторым вещам, пропускает встречи, плохо питается и так далее. Персонаж экспериментирует. Персонаж погружается в мечты. Образное мышление. Желание вызвать эмоциональный отклик у окружающих. Персонажу трудно выразить себя без помощи художественных средств: рисунок, текст и так далее. Персонаж видит вещи такими, какими они могли бы быть а не такими, какие они есть. Здоровые отношения к неудачам, творческий подход к собственной внешности, выбор одежды, прически и так далее. Связанные мысли. «Посмотрите на того нищего старика, сколько в его морщинистом лице силы и красоты». Ее рыжие волосы так сияют на солнце, будто феникс возрождается из пепла. Ветер так мелодично шуршит мертвыми листьями. Они назвали собаку Черныш? Ничего пооригинальнее не могли придумать. Связаны эмоции, любопытство, желание, решимость, пыл, приподнятость, умиротворенность. Положительные аспекты. Креативные персонажи обычно видят мир немного иначе, чем большинство людей, и почти всегда могут предложить свежий взгляд. Творчество дается нелегко, поэтому те, кто к нему стремится, как правило, целеустремленны, трудолюбивы и мотивированы. Эти персонажи видят отдаленную перспективу, что позволяет им работать, несмотря на критику, обескураженность и отказы. «Отрицательные аспекты. Так как творческие персонажи склонны сосредотачиваться на своих талантах, они отчасти теряют связь с реальностью. Это ведет к неловкости и неуверенности в общении. Сосредоточенность на вдохновении отвлекает их от повседневных дел, вроде уборки, оплаты счетов или покупки продуктов». Потребность творить может стать настолько всепоглощающей, что человек начинает пренебрегать важными отношениями, оказывается в изоляции. Творческий путь также не обходится без недоброжелателей, которые превращают креативных персонажей в негативно мыслящих и нервных людей или внушают им сомнения в себе, приводящие к депрессии. Пример из истории. Микеланджело, один из самых известных художников в истории, был выдающимся итальянским скульптором, живописцем и архитектором эпохи Возрождения. Несмотря на незаурядный ум, он отказался от поприща ученого и посвятил себя искусству. Влекомый страстью к творчеству, он создал скульптуру Давида для Флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре и расписал потолок Сикстинской капеллы. Другие примеры из истории — Пабло Пикассо, Вольфган Камаде и Моцарт, Уильям Шекспир. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, черствость, способность действовать эффективно, надменность, двуличность, лень, перфекционизм, стремление к правильности. Сложности для творческого персонажа. Физический недостаток, оказывающий влияние на способности, потеря зрения и так далее. Персонаж находит красоту в том, что идет вразрез с культурными нормами и хочет этим поделиться. Персонаж живет в обществе, где искусство считается легкомысленным занятием и пустой тратой времени. Отягощенность обязательствами, которые практически не оставляют времени и сил на творчество. Персонаж живет в тени того, чьи таланты намного превосходят его собственные. Знакомые, воспринимающие талант персонажа как нечто само собой разумеющееся.